Глава 1. Архиепископ Уильям, наиболее ученый и благочестивый прилад, приказал мне изложить английским письмом эти великие события, скромным свидетелем которых я был. «Я беру в руки перо во имя Господа и моего покровителя святого. Я верю, что они помогут мне». Укрепят мои слабые силы и позволят для пользы будущих поколений описать поход Сара Роджера де Турневилля, и, прочитав это, люди пылко вознесут хвалу Господу, воля которого правит всем. Я опишу эти события точно так, как запомнил их, без страха, без пристрастий, тем более, что большинство их участников уже мертво. Сам я слишком ничтожен, но поскольку всегда полезно узнать о летописце, чтобы судить о степени его правдивости, позвольте мне сказать несколько слов о себе. Я родился за сорок лет до того, как начал самый рассказ, и был младшим сыном Уста Брауна. Отец мой был кузнецом в маленьком городке Энсби на севере Линкольншира. Земля здесь принадлежит баронам де Турневиль, чей древний замок возвышается на холме над городом. Тут было и маленькое аббатство францисканцев, куда я попал еще мальчиком. Приобретя скромное умение, боюсь, что это мое единственное умение вообще, читать и писать, я стал учителем в этом искусстве новичков и детей мирян. Свое детское прозвище я перевел на латынь и в знак смирения сделал своим церковным именем. Поэтому меня зовут брат Парвус, слабый. Я действительно мал ростом, болезненен, но, к счастью, быстро завоевываю доверие детей. В лето от Рождества Христова 1300-е сэр Роже, барон, Собирал армию добровольцев, чтобы присоединиться к нашему могущественному королю Эдуарду III и его сыну во французской войне. Энсби было местом сбора. В мае вся армия уже собралась здесь, разместившись на выгоне и превратив наш тихий городок в шумное, полное драк и скандалов место. Лучники, арбалетчики, копьеносцы, кавалеристы бродели по грязным улочкам, пили, играли в азартные игры, охотились за девками, насмехались и ссорились с риском для своих душ и наших крытых соломой домов. В самом деле, два дома сгорели. Вместе с тем они принесли необычное оживление — чувство славы, так что все независимые крестьяне мечтали о том, чтобы уйти с ними, если это будет возможным. Даже у меня возникли смутные мечты, и что касается меня, так это вполне могло быть правдой, так как я был домашним учителем сэра Роже и приводил в порядок его бумаги. Барон поговаривал о том, чтобы сделать меня своим секретарем, но мой аббат пока сомневался. Так обстояли дела, когда прилетел Верзгорский корабль. Я хорошо помню этот день. Я по каким-то делам был в городе, после дождя выглянуло солнце, улицы были полны грязью по самую щиколотку. Я пробирался сквозь толпы солдат, бродивших без цели, кивая знакомым, и вдруг раздался гром. Как и все, я поднял голову. С неба, увеличиваясь с чудовищной быстротой, спускался корабль, весь из металла. Солнце так отражалось от его боков, что я не мог разглядеть его форму. Огромный цилиндр, около двух тысяч футов в длину. Если не считать свиста воздуха, он двигался совершенно бесшумно. Кто-то закричал. Женщина упала на колени в лужу и начала выкрикивать молитвы. Мужчина закричал, что это божья кара за грехи, и присоединился к женщине. Я понял, что среди такой массы людей паника может привести к гибели многих. Конечно, это не было желанием Бога, если он послал это видение. С трудом понимаю, что делаю, Я вскочил на ствол огромной железной бомбарды, стоящей на повозке, по самую ось, ушедшей в грязь улицы. «Смелее — Смелее! — крикнул я. — Не бойтесь! смелей С верой в Господа! Но мой слабый крик не был услышан. Тут рядом со мной оказался рыжий Джон Хэмворд, капитан Лучников, веселый гигант с волосами цвета меди, с яростными голубыми глазами, Он стал моим другом с момента своего появления в городе. «Я не знаю, что это за штука!» — крикнул он, и голос его разнесся над всеобщей суматохой, которая на мгновение замерла. «Может быть, какая-нибудь французская хитрость? может быть, какая-то дружеская шутка? Тогда наш страх будет глупым. За мной, солдаты! Встретим его, когда оно приземлится!» «Магия!» — закричал какой-то старик. «Это божество, это волшебство, мы погибли!» «Нет», — отвечал я, — «волшебство не может повредить добрым христианам». «Но я же жалкий грешник!» — причитал он. Тут рыжий Джон спрыгнул со стола и побежал вниз по улице. Подобрав сутану, я припустился за ним, лихорадочно вспоминая формулу изгнания злых духов. Взглянув назад, через плечо... Я был удивлен, увидев, что большинство солдат последовало за нами. Это не было проявлением храбрости, скорее всего, они боялись потерять предводителя. Но вначале они пошли в свой лагерь за оружием, а затем пошли на выгон. Я видел, как из замка на вершине холма вылетели кавалеристы. Сар-Роже де Турневиль, без лад, но с мечом у пояса, скакал во главе. Он кричал и размахивал копьем. Вдвоем с Рыжим Джоном они построили солдат в некое подобие военного строя. Едва они закончили построение, как корабль приземлился. Он глубоко вонзился в почву пастбища. Вес его был огромен. И я не мог понять, что позволяло ему так легко находиться в воздухе. Я знал, что он был реальностью. Он был весь закрыт. Ровная гладкая поверхность без кормы или бака. Не могу сказать, что я ожидал увидеть весла, но отчасти я был удивлен, что не было парусов. Однако я разглядел орудийные башни, из которых выглядывали стволы, похожие на стволы наших бомбард. Над выгоном воцарилась тишина. Сэр Роже подъехал ко мне. — Вы ученый клярк, брат Парвус, — сказал он спокойно хотя ноздри его побелели, а волосы были мокры от пота. — Что вы думаете об этом? — Не могу сказать, сэр, — выдавил я. В древних сказаниях говорится о колдунах, таких как Мерлин, которые умели летать по воздуху. — Может быть, это божественное? — он перекрестился. — Не знаю, — я робко взглянул на него, — однако не вижу сонма ангелов. Приглушенный звон донесся со стороны корабля, сопровождаемый стоном страха, и начала открываться круглая дверь. И хотя это было так жутко, испуганные солдаты остались англичанами. Никто не побежал. Я заметил, что дверь двойная, с внутренним помещением. Как язык выскочила металлическая лестница и коснулась земли, я поднял крест... Из моих губ сорвалось несколько стров из «Отче наш». В дверях появился один из членов экипажа. Боже, как мне описать ужас этого первого знакомства с ним! Конечно, это был демон ада. Он был около сорока футов ростом, широкий и сильный на вид, одетый в платье, отливающее серебром. Кожа его была без волоса и глубоко синего цвета, уши — Длинные и заостренные торчали по обеим сторонам круглой головы, желтые узкие глаза глядели тупоносого лица с густыми бровями. И у него был хвост. Кто-то начал кричать. Рыжий Джон натянул лук. — Спокойно! — крикнул он. — Я пошлю в ад первого струсевшего! Неподходящий момент для богохульства. Еще выше подняв крест, я заставил свои неповинующиеся ноги сделать несколько шагов вперед и произнес заклинание. Я был уверен, что они не помогут. Конец света был перед нами. Если бы демон продолжал стоять неподвижно, мы бы не выдержали и побежали. Но он поднял трубку, которую держал в своей руке, и из нее вырвалась ослепительная белая молния. Я услышал треск и увидел, как пламя охватило стоящего рядом со мной солдата. Тот упал мертвым. Появились еще три демона. Солдаты в таких случаях привыкли действовать, не задумываясь. Развенела тетива лука рыжего Джона, передний демон упал насквозь пронзенной длинной стрелой. Я увидел, как он умер, кашляя кровью. А за первым выстрелом последовало еще сотня, и воздух наполнился множеством летящих и свистящих стрел. Три других демона упали так густо утыканные стрелами, что стали похожи на ежей. «Убить! Их можно убить!» — воскликнул Роже. «Ура! Святой Георг за веселую армию!» И он направил своего коня прямо к лестнице. Говорят, страх рождает неестественную храбрость. С единым криком весь отряд бросился за ним. Должен признаться, что и я побежал вместе со всеми. Я смутно помню подробности схватки, протекавшей в бесчисленных комнатах и длинных коридорах. Где-то я подхватил боевой топор. У меня сохранились туманные воспоминания об ударах по отвратительным синим лицам, о нападении в лужах крови и о новых ударах. Сар Роже не мог руководить схваткой. Его люди озверели, когда узнали, что демонов можно убивать, и их единственным желанием стало убийство. Что они и делали. В экипаже корабля было около сотни членов, но мало кто из них имел оружие. Позднее мы обнаружили склады с огромным запасом вооружения, но захватчики больше рассчитывали на панику. «Не зная англичан...» Они не предполагали встретить сопротивление. Артиллерия корабля была готова открыть огонь, но оказалась совершенно бесполезной, когда мы ворвались внутрь. Менее чем через час мы перебили их всех. Выбравшись из этой кровавой бойни, я чуть было не закричал от радости, снова увидев солнце. Сэр Роже с капитаном подсчитывали наши потери. Оказалось, что погибло пятнадцать солдат. Когда я стоял, дрожат возбуждения и радости, появился рыжий Джон Хеймворд. С его плеча свисал демон, которого он швырнул к ногам сэра Роджера. — Я оглушил его кулаком, сэр, — доложил он. — Я подумал о том, что, может быть, стоит захватить одного, чтобы порасспросить его. Или мне нужно отсечь ему голову. Приказывайте, сэр. Сэр Роже задумался. Никто из нас еще не осознал всей необычайности происшедшего. Наконец губы его тронула улыбка, и он ответил по-английски, так же легко, как обычно говорил по-французски. «Если это демон, — сказал он, — то слабый. Их так же легко убивать, как и людей. Даже легче. Они знают о войне не больше моей маленькой дочери, и даже меньше, так как она дала моему носу немало добрых тумаков». — Думаю, что цепи удержат это создание. — Как ты считаешь, брат Парвус? — Да, мой господин, — ответил я, — хотя лучше будет поместить рядом с ним святые реликвии. — Тогда возьмите его в аббатство и посмотрите, что можно сделать. Вечером я жду вас в замке. — Конечно. Мы должны отслужить большую мессу в благодарность Господу за избавление от зла. «Да, — Да-да, — нетерпеливо сказал он. — Поговорите об этом с абатом — Делайте, как сочтете нужным, но приходите к ужину и расскажите мне все, что узнаете. И он задумчиво посмотрел на корабль.